Он живет неподалеку и утверждает, что уже все решил. Хм-хм, все-таки бывают и торопливые энты. Побродите вместе. Фангурну шел Подошедший энт внимательно рассматривал хоббитов, и они пытались понять, в чем проявляется его торопливость. Энт был молод, высок, с гладкой глинцевитой кожей и серо-зелеными волосами, гибкий, как стройное дерево на ветру. А голос его, хоть и глубокий,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 «Еще живу, и вновь зову, и слышу твой напев «О, орофарне, лассемисто, карни мерии».» Уже засыпая, хоббиты все еще слышали тихое пение бреголада Казалось, он на разных языках оплакивает своих погибших друзей.